Ночью я поднимался на холм, держа за руку Кате. Сонный Дино семенил перед нами. В квартире Фонса на пятом этаже мы поужинали с его сестрами и соседями. Все смеялись, окружив радио, прислушиваясь к шумам возможных волнений и уличных шествий, заполонивших весь город. Летний вечер, напоенный ароматами и надеждами, кружил мне голову. Потом все мы спустились в мощенный двор, в темноту, где бродили люди, рабочие, жильцы, девушки. Там был один молодой мужчина, который, поднявшись на балкон второго этажа, с жаром совсем не наивным, говорил о громадном значении случившегося в эти дни, о завтрашнем дне. Услышать подобные речи казалось сном, меня хватил энтузиазм. «Ни пропаганда, ни террор не коснулись этих людей», — думал я. «Человек лучше, чем о нем думают». Потом, громко споря, говорили другие. Вновь появился прежний гигант. Он призвал к осторожности. Ему долго хлопали. «Он был в тюрьме», — объяснили мне. «Он много раз бастовал. Пусть правительство выступит», — крикнули ему. «Пусть оно разрешит говорить и нам». Пронзительный женский голос запел песню, к нему присоединились все. Я подумал, что с улицы нас услышат патрули, и стал у ворот на карауле. Сейчас мы молча поднимались с кате, держась за руки, как влюбленные. И между нами шла надежда, летнее беспокойство. В тот день мы вместе дважды пересекли Турин и перед ужином на площадке на берегу по перед больницей, я вспомнил, что как раз в этих местах я познакомился с Коте, и отсюда мы отправлялись кататься на лодке. Конец дня был свежим, напоенным запахами, и все, прозрачный воздух, четкость предметов напоминала другие вечера, наивные, мирные вечера. Казалось, что все решено, все дышит надеждами, все можно простить. Мы с Катей еще раз поговорили о Гало, о его грустном, но грубом голосе, о людях тех лет. То новое, что было в мире в тот вечер, уничтожало жестокость, обиды, сопротивление. Мы почти ничего не стыдились и могли спокойно разговаривать. коте шутя говорила, что не верила в мою страстную любовь к Анне Марии. «Должно быть...» «Она из тех хитрющих женщин, — сказала Коте, — что умеют влюбить в себя. Почему вы не поженились?» «Она не захотела меня?» Коте нахмурила лоб. «Это ты ее не захотел!» — проговорила она. «И дал ей это понять. Я был слишком необузданным. Я хотел жениться, чтобы выскользнуть у нее из рук. Больше ничего не оставалось». «Понятно!» Такой уж ты. Ты не можешь никого любить. — Катэ, — произнес я, — Анна-Мария была богата и порочна. Тем, кто каждый день принимает ванну, доверять нельзя. У них другая кровь. Эти люди и наслаждаются не так, как мы. Уж лучше фашисты. Впрочем, именно они и дали нам фашистов. — Ты уверен? — спросила Катэ, улыбаясь. «Если бы у Анны Марии был сын, и она назвала бы его Карадо, я бы умчался прочь, как ветер». Котэ молчала и хмурила лоб. «Скажи мне, Котэ, ты уверена, что Дино?» «Мы были одни среди домов и поджидали трамвай. Мы снова очутились на той же улице Ницса, на которой там и сям были разрушенные дома». Они придавали ей вид беззубой челюсти. Я взял Коте за руку. «Нет», — ответила она, — «не нужно, чтобы ты притворялся. Мы уже не те, что прежде. Что значит для тебя твой сын Дино, если он окажется твоим сыном? Ты хочешь жениться на мне, но из-за этого не женятся». «И на мне ты хочешь жениться, чтобы снять с себя какой-то груз? Не думай об этом!» Она поправила мне воротник и погладила меня. Затем улыбнулась. «Я тебе уже все сказала. Не беспокойся. Он не твой сын. Ты доволен?» Я поднес к губам ее ладонь. «Я не верю этому, Кате». Пробормотал я прямо в ее пальцы. Если бы ты была на моем месте, то что бы сделала? Оставь, прекрати, рассмеялась она. Кому нужны дети в наше время, дурочка? Котэ покраснела и сжала мою руку. Нет, ты прав. Он выцарапал бы тебе глаза, если бы узнал. Все бы перевернул вверх дном. Но я его мама, Карадо. Сейчас ним темноте мы поднимались на холм. Дино ковылял рядом. Он засыпал на ходу. Я обдумывал предыдущий разговор, его теплоту. Шагал рядом с Котей и тревожно надеялся. На что? Не знаю. Ее мягкость, выдержка, с которыми она ко мне относилась... Невысказанное обещание не хранить на меня обиды, на подобное я надеялся уже давно. Я не мог даже возмущаться. Она обращалась со мной так, будто мы были женаты. Мы разговаривали тихо, чтобы Дино не мог нас услышать. Он все время спотыкался и уже практически спал. Он посапывал, словно ему что-то снилось. Я погладил его по голове. Мне показалось, что это я, мальчик, что это мои короткие волосы и мой взъерошенный затылок. Понимала ли Котте это? Кто знает, похож ли Дино на своего отца, задумчиво сказал я. Ему нравится бродить по лесам, быть одному. Бьюсь об заклад, когда ты его целуешь. Он вытирает щеку. Иногда ты его целуешь? Он настоящий ослик, упрямая скотинка, ответила Котэ. На нем все горит. В школе он всегда со всеми сражается, но он совсем не злой. Ему нравится учиться в школе. Пока могу, я ему помогаю, сказала Котэ. «Я так рада, что в следующем году изменятся программы. Он читает и запоминает даже то, что не нужно». Она почему-то надулась, меня это развеселило. «Не бери в голову», — сказал я. «Все мальчишки хотят воевать». «Но как здорово», — ответила Коте, — «то, что произошло. Кажется, сегодня мы заново родились, выздоровели». Мы немного помолчали, каждый думал о своем. Дина фыркнул, что-то пробурчал. Я взял его за руку, прижал его к себе. Проучившись еще год, в какую школу он пойдет? — Не знаю, я просто хочу, чтобы он учился, пока я смогу ему помогать, — ответила Коте. — Чтобы он кем-то стал. — А сам он хочет? — Когда ты ему рассказывал о цветах, он был счастлив, — продолжила Коте. Ему нравится учиться. Не очень-то доверяй ему. Для мальчишек это тоже игра, как и война. Она посмотрела на меня с удивлением. «Посмотри на меня», — пояснил я. «И я мальчиком изучал науки, но никем не стал». «Что ты говоришь? У тебя диплом, ты учитель. Хотела бы я знать то, что знаешь ты». «Быть кем-то...» «Совсем другое», — спокойно сказал я. «Ты этого даже и представить себе не можешь. Для этого нужно везение, смелость, воля. Прежде всего, смелость. Смелость оставаться одному. Как будто бы других не существует. И думай только о деле, которым ты занимаешься. Не пугаться, если людям на это наплевать». Нужно годами ждать, нужно умереть, а потом после смерти, если повезет, станешь кем-то. Ты все тот же, — прошептала Катя, чтобы ничего не делать, ты говоришь, что это невозможно. Я же только хочу, чтобы Дино в этой жизни хорошо устроился, чтобы ему не пришлось надрываться на работе, и чтобы он не проклинал меня. «Если ты на самом деле надеешься на революцию, — сказал я, — тебя должен был бы устроить и сын рабочий». Катя обиделась и надулась, потом сказала, «Я хотела бы, чтобы он учился и стал таким, как ты, Карадо, не забывая и о нас, несчастных». Той ночью Эльвира поджидала меня у калитки. Она даже не спросила, ужинал ли я. Она обошлась со мной холодно, как с легкомысленным мальчишкой, который вляпался в неприятности и заставил всех страдать. Она даже не спросила, что я делал в Турине, только сказала, что они всегда ко мне относились хорошо и думали, что у них есть право на уважение, на беспокойство. Добавила, что я могу быть с кем угодно, но, по крайней мере, нужно предупреждать. «Какие права?» — раздраженно ответил я. «Ни у кого нет никаких прав. У нас есть одно право — подохнуть, проснуться уже мертвецами». В том-то и все и дело. Эльвира в темноте смотрела мимо меня. Молчала. Я со страхом заметил, что на ее щеках заблестели слезы. В этот момент терпение у меня лопнуло. «В мире мы появились случайно», — сказал я. «Отец, мать, дети — все появились случайно. Бесполезно плакать. Рождаются и умирают в одиночестве. Достаточно хотя бы немного любви», — прошептала она.